Кажется, удар ножом в сердце был бы не таким болезненным, как подозрение того, что эти двое любовники. Алиса затаила дыхание, разглядывая безупречную во всех смыслах высокородную, а именно Риэль снисходительно улыбнулась, подтверждая внезапную догадку, отношения этой пары еще живы, несмотря на заверения в обратном, и Данте тоже все понял. Действительно, давненько! проскрежетал зло. «Нам теперь есть чем заняться, не так ли?» «Хочет сказать, что действительно расстались?» «Нет, по лицу Минариэль так не скажешь». Грациозным движением заправив за ухо алый локон, девушка слегка облизнула верхнюю губу. «Как обычно, магистр Альгард?» Мурлыкнула томно. «У каждого есть дела, которые никогда не мешают встречам». Алиса дернулась, намереваясь покинуть этот блядский цирк с выяснением, кто кому и куда, но демон не отпустил. Хватка на локти окрепла. Все когда-то случается впервые, а теперь прошу извинить, первый танец вот-вот начнется. Ну, разумеется, летти Алисинея, вы очаровательны. Думаю, сегодня вам найдется достойный кандидат в мужья. Ах ты, гадюка зеленая. Благодарю, летти Ора де Делантар. Может и вам что-нибудь перепадет, несмотря на почтенный возраст. Минариэль послала ей уничтожительный взгляд и удалилась, сверкая драгоценностями и откровенным декольте. Алисия, начал было демон, как только змея уползла достаточно далеко, но от объяснений ее спас нежный перезвон колокольчиков. Проклятье! Ругнулся Данте и, развернувшись к ней, Хмуро повестил: наш первый танец, юная летие Алиса мысленно приказала себе успокоиться. Осталось буквально чуть-чуть, а там пусть магистр козел катится в бездну вместе со своей рыжей зазнобушкой. От желания прорядить лохудре прическу не мели кончики пальцев, а потом бы настал черед демона. Господи, как же раньше в голову не пришло, что демон мог пудрить ей мозги. Я не врал тебе. Едва слышный рокот над ухом заставил сбиться с шага. «Наши отношения в прошлом», — быстро закончил Данте. Вот только его голос что-то не звучал уверенно. Да и именно Риэль всем своим видом показывала, кто этому самцу хозяйка. «У нас же сделка, не так ли, уважаемый магистр?» Алиса развернулась к мужчине и первая подняла руку, предлагая начать танец. В ней не обговаривалось наличие других партнеров на стороне, ни для кого из нас. Глаза демона вспыхнули опасностью. «Даже не думай, Алиса, ты моя!» и рванул к себе, впечатывая в каменный торс. Музыка зазвучала громче. Пары пришли в движение, подчиняясь нараставшему ритму, но Алиса с трудом воспринимала происходящее, окружавший ее блеск померк. А мир сузился до ощущения близости мужчины, напряженный и готовый вспыхнуть в любой момент. Данте вел ее по залу. «Наверное, что-то говорил». Алиса не слышала, да и не хотела. Проклятье! И ведь понимала, что магистр Альгард не мог оставаться один, но видеть перед собой его пассию, да еще настолько великолепную. Алиса чувствовала себя гадким и Пол под ногами превратился в раскаленные угли, и каждое движение отдавало сквозной болью. Резкий поворот, и перед глазами мелькнули танцующие пары. Некоторые из мужчин проводили ее взглядом. Еще в начале этих чертовых плясок Алиса успела заметить интерес высокородных, Так может воспользоваться этим, найти запасной вариант. Хватка на ее талии стала крепче, еще не больно, но уже почти. Отпусти! зашипела тихо, но добилась лишь того, что ее буквально вмяли в широкую грудь. Один танец, и мы уходим, процедил демон тоном нетерпящим возражения. Вот еще. Черные глаза опасно полыхнули, но Алиса плевать хотела на недовольство магистра. Сегодня она намерена использовать подсказку Минориэль черт бы побрала ту рыжую стерву! И как следует повеселиться! Алиса еще сильнее забеспокоился демон, и буквально через несколько секунд она поняла, почему. Музыка стихла, и около них материализовался русволосый красавчик. Летти Алисинея. Поклонился, прижимая руку к сердцу. Мое имя Ариэль де Голд из Великого дома. Мы уже уходим, рявкнул Данте, прижимая ее к себе, но Алиса была в корне и не согласна. Конечно, я с вами потанцую, выпалила, нарушая приличие. К счастью, высокородный оказался не слишком туп и буквально выдернул ее из рук демона. Между шеей и плечом вдруг болезненно кольнула, но Алиса была слишком занята тем, чтобы убраться подальше от взбесившегося магистра. Пусть валит к божественной минерель. Вообще плевать. «Ох, заворковал ее спутник, едва музыка зазвучала вновь. «Одно слово, и вы навсегда забудете о безобразных манерах этого... полукровки». Вспыхнувшая поначалу симпатия резко пошла на убыль. «Что значит полукровка? Ну да, не эталонный ариец. Тьфу ты, высокородный!» «Но разве это важно?» «Не стоит», — процедила сквозь зубы, укладывая руку на мужское плечо. «Очень даже стоит. Все дома наслышаны о дурных манерах магистра Альгарта. С ним можно не ждать ни богатства, ни знатности рода». Алиса прикусила губу, заставляя себя сосредоточиться на алых завитушках, украсивших камзол высокородного. «Красивая вышивка, прямо-таки мастерская» сегодня прекрасная погода не так ли леттер Letter... Ариэль?» точно как русалочка леттер ариэль если высокородный и был удивлен смене темы то вида не подал как у англичан у здешних аристократов считалось проявлением вежливости немножко потрепаться о погоде которая к слову почти всегда была приятно теплой о погода изумительная но хорошо было бы дождаться еще нескольких гроз кажется земля несколько пересохла И высокородный русал затянул шарманку о цветах, деревьях и о том, как прекрасен вид на оранжерею, открывающейся из его покоев. Намек был толстым, как бревно секвойи. К концу танца Алиса горько сожалела, что поддалась порыву ответить согласием первому встречному, и даже несколько раз осторожно косилась по сторонам, надеясь встретить привычное темное пятно среди яркой толпы, Но Данта исчез, унеся с собой ее браваду и жажду отомстить. Вместо них пришла беспокойная злость. Так и хотелось броситься на поиски, но Алиса заставила себя продолжить танцы, а желающих покружить ее по бальной зале было предостаточно. Очень скоро пришла усталость, а еще ощущение брезгливости. Все эти пустые разговоры, сальные взгляды, намеки, сплетни. Алиса не знала, куда от них деться. Оставленная на произвол судьбы, она отчаянно мечтала о побеге, но куда бы ни спряталась за портьерой или на террасе, ее находили и влокли обратно в зал. Да, с улыбкой и самым обходительным образом, но все равно силой. Высокородные оглохли, к слову «нет» или «я устала», не желали понимать намеков и, в конце концов, допекли до того, что Алиса уже готова была с боем прорываться к выходу. На помощь пришла, откуда не ждали. «Не окажете ли мне честь, юная Летти?» «Индериэль!» От облегчения Алиса чуть не разрыдалась, игнорируя двух трущихся рядом высокородных, протянула руки к своему спасителю и хвала всем богам. Навязчивые поклонники вынуждены были отступить. Леттер Индериэль был гораздо родовитее по крови и достаточно понятлив. Как только зазвучала музыка, мужчина плавно скользнул вбок, по широкой дуге уводя ее к небольшим аркам — за которыми виднелся кусочек оранжереи. «Юнели те», — улыбнулся обворожительно. «Через пять ударов сердца мне понадобится вся ваша прыть. Не отставайте». И, не и секунды на размышление, резко двинулся в сторону. Толчок, рывок, и вот она уже прячется за какой-то ширмой. «А теперь ц -с -с", приложил палец к губам и надавил на кусок стены, открывая потайной проход.